Но тут замечаю плакат «Добро пожаловать в Энвернес» и в тот же момент вспоминаю, где оставил машину и откуда улетел сегодня утром. Едва унес ноги от терминальных неприятностей. Люди, проходя мимо, как-то странно поглядывают на меня, и о т р я с у г о л о в о й и беру курс на автомобильную парковку. Сейчас уже поздновато, да и я совершенно не в том состоянии, чтобы вести машину. А потому получив свой двести пятый, доезжаю только до к р а и н Инвернеса и останавливаюсь у первой г о р я щ е й вывески, обещающей ночлег и завтрак. И тщательно выговаривая слова, вежливо беседую с приятной парой средних лет, они сами из Глазго д е р ж а т здесь это заведение, они желают мне спокойной ночи. Я закрываю дверь номера, валюсь на кровать. моментально засыпаю даже не сняв пиджака Глава восьмая Огонь по своим После завтрака, довольно по-моему душевного, еще более душевного кашля, я отправляюсь на юг. Заправляюсь на маленькой станции перед самым выездом на шоссе А 9 пока наполняется бак, звоню в Фетс. Голос у сержантов лавил какой-то странноватый. Я сообщаю ему, что провел день на ДЖР, е с но теперь возвращаюсь в Эдинбург. Спрашиваю его, можно ли мне забрать мой новый лэптоп. Он говорит, что не уверен. Предлагает мне ехать прямо в Фентус. Им нужно поговорить со мной. Я говорю, окей. На юг по А д в Звуковая дорожка. Мишель Шот. Пока я меняю кассету на ю ж е у ж в и д н о о к р а и н а п я т а какая-то радиостанция передает нечто под названием «Высплюсь, когда умру» в исполнении Бонжови, bon что и в подметке не годится песня дядюшки о р о н а с таким же названием, отчего я раздражаюсь сверх всякой меры. В Эдинбург въезжаю к полудню, миную плакаты, кричащие об л и з к о м евро саммит. е Не знаю, уж как они. этого добиваются, но текст на плакатах написан так что даже мне хочется читать названия по слогам. Эдин б у р г Да еще и жить в этом городишке черт бы его драл. Офигеть, независимый фактор сдерживания, м а т ь его, натуральный продукт, долбаные холодные фильтрации. Эдин б у р г Эдин Бору. в ы с п и ш ь как же, когда тут длинноволосый, б л е д н о л и ц ы ж о б о г о л о в ы й танго-голосый, н е д о о г р а н ж е в ы й п с е в д о м е т а л и ч е с к и й цепериновый к л о н куда не сунешься одно дерьмо. На ферри рует, когда впереди уж м а я ч и т т р и о т с к и й шпиль фетистской школы, и до полицейского управления остаются считанные метры. Я закуриваю свою первую в этот день сигарету. Не то, что я действительно хотел курить, а просто чтобы хреново себя почувствовать. Гадюшка Уоррен, конечно, знает таких вещах. А оказывается, в своем роде это было довольно предусмотрительно, потому что как только я вошел в управление, меня тут же арестовали. В отеле темно и очень тихо. В Подвал а х полно всякого хлама. Когда ты им пользовались, но теперь все это покрыто водою, грязью или плесенью. Некоторые балки под полом прогнили, и покрылись белым грибком. Ты проходишь через бильярдную на цокольном этаже, потом танцевальный зал, кладовую. Стол б и л ь я р д н ы й набух от влаги, на зеленом сокне пятна, а деревянные бортики рас трескались. старые мотоциклы, столы, стулья и ковры в танцевальном зале похожи на игрушки, забытые в каком-то давно заброшенном кукольном доме. Дочь мягко стучит по окнам, единственный звук во всем доме. Снаружи к р о м е ш н а я тьма. Отсюда наверх ведет о б е ш а л а я лестница, в о п и ю щ а я о прошлом своем великолепии. в э т р а ж и на двести б ю л е м повсюду пыль. из пустень в баре и з у с т о я в ш и й с я запах спиртного и табачного дыма обеденный зал пропитан сыростью и разложением по холодной кухне, где нет никакой мебели, гуляет гулкое эхо. Тут есть одна старая домашняя плита, питающаяся от баллона с газом и одна раковина. На гвозде висит передник. Ты берешь передник и надеваешь его. Но ну, от следующих этажах р а с п о л о ж е н ы с п а л ь н и здесь тоже царит сырость. А в некоторых комнатах потолок обвалился, на старомодной массивной мебели лежит штукатурка и отвалившаяся дранка, словно породи я н а чехлы от пыли. Пердож д ь сильнее стучит в окна, ветер усиливается, свистит в щелях панелей, о к о н н ы х рам. Но верхнем этаже вроде бы не так сыро. И чуточку теплее, хотя шум ветра и дождя громко слышен здесь сверху и с боков. В одном конце темного коридора распоркой з а к л и н е н а пожарная дверь, а за ней видна другая, приоткрытая. За ней гостиная, освещенная до горающими поленьями уже превратившимися в угли. п а р а поленьев сужатся в камин, а и воздух в комнате пахнет сосной, табачным дымом. В старом ведёрке для угля, стоящем рядом с камином, почти полный жестянка керосина. В углу комнаты в коробке кухонного лифта лежат поленья различной величины. Большинство из них все еще сыры. е Ты берёшь самое большое полено примерно с человеческую руку и тихо идёшь через комнату к дверям спальни. Входишь в спальню и останавливаешься, прислушиваясь к дождю. Ветру едва слышному, ровному и р и т н и ч н о м у дыханию человека на кровать. Ты держишь полено перед собой и приближаешься к кровати. Он шевелится в темноте, ты это скорее слышишь, чем видишь, о с т а н а в л и в а е ш ь с я и замираешь неподвижно. Затем человек на кровати начинает похрапывать. Дождь стучит в окно. Ты чувствуешь запах виски и стоялого табачного дыма. Подходишь к краю кровати и поднимаешь полено над головой. Ты замер с поленом в поднятой руке. Этот раз все-таки не похож на другие. Перед тобой человек, которого ты знаешь, но ты не можешь думать об этом, потому что дело в другом. Это ты понимаешь, что ты и м е е т значение, ты... Не можешь допустить, чтобы ты имел значение. Ты не можешь допустить, чтобы это тебя остановило. Ты со всей силы опускаешь Полена, обьет его по голове, но звука удара ты не слышишь, потому что в этот момент издаешь крик, как будто это ты лежишь там на кровати. Вот это на тебя напали, это тебя убивают.